который должен был сделать ее враг. Принцесса пришла в сопровождение нескольких фрейлин. Девард самым любезным образом приветствовал принцессу и, как бы открывая враждебные действия, сообщил о своей готовности рассказать о герцоге Бекингеме. Это был ответ на холодный прием принцессы. Нападение было энергичное. Принцесса почувствовала удар,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 Господин Девард пошутил. «Отлично!» «Но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу?» «Право, очень жаль, что его здесь нет, господин Девард». Глаза молодого человека блеснули. «Мне тоже очень жаль», — произнес он, стиснув зубы. Дегиш не шевелился. Принцесса как будто ждала, что он придет ей на помощь. Принц колебался».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 Дегиш мог теперь подождать Ждать ему пришлось недолго Освободившись от своих собеседников Девард подошел к Дегишу И снова обменявшись поклонами Они стали разгуливать по комнате Благополучно возвратились? Дорогой Девард, спросил граф Как видите, совершенно благополучно И весело по-прежнему Больше чем когда-либо Как я рад Что поделаешь?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 Между тем, как Брожелону, находившемуся здесь, ничего не было известно. «Вы серьезно задаете мне этот вопрос?» «Как нельзя более серьезно. Как? Вы, придворный, завсегдатый во дворце, друг принц фаворит прекрасной принцессы?» Дегиш вспыхнул от гнева. «О какой принцессе вы говорите?» — спросил он. «Я знаю только одну, дорогой мой».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 Клянусь вам. Иду за лошадью. Я тоже. Куда мы поедем? На поляну. Я знаю удобное место. Поедем вместе. Почему же нет? И, направляясь к конюшням, враги прошли мимо слабо освещенных окон принцессы. За кружевными занавесками виднелась тень. Вот женщина, — с улыбкой сказал Девард, — которая даже не подозревает, что из-за нее мы идем на смерть.